Глава 37. В чем подвох? Какое-то время мы с Фьюри шли молча, каждый думая о своем. О чем там думал Фьюри, могу только гадать, а я вот боролась с желанием выплеснуть негативные эмоции, потому что у меня, кажется, начался эмоциональный отходняк и жутко хотелось поорать. Просто так, от всех этих эмоциональных качелей с утра пораньше. Но я пока сдерживала в себе этот порыв, и только шла вперед по ельнику, молча стиснув зубы. Солнце уже вовсю освещало верхушки деревьев, и лес потихоньку начинал наполняться дневными звуками, хотя живность пока только-только просыпалась. Одни только птички весело чирикали, радуясь солнышку и празднуя приближающееся тепло, да одинокий ежик мимо пробегал. Под ногами поскрипывал еще не везде растаявший снег. Лесная полянка с радужным сиренофейским костром давно осталась позади. Мм, Белла, как-то даже робко обратился ко мне Фьюри. А ты не хочешь развязать мне руки? Не хочу. А почему? Просто так, из вредности, сухо ответила я. Я так и продолжала вести его за собой на цепи, которая тихонько позвякивала на каждом шагу. Извини, виновато произнес Фьюри. Я молчала. Извини, что так все получилось, добавил Фьюри. Не дождавшись от меня никакой реакции, он продолжил. «Спасибо, что нашла меня, что пришла за мной на свой страх и риск. И не просто пришла, но и вызволила, и даже без битв обошлось, и вообще без скандалов». Я молчала. «Это все ластар. Он ослабил мое внимание и нарочно позволил хлебнуть шампанского». «Ты еще скажи, что больше не будешь», — фыркнула я, наконец, изволив подать голос. «Не буду», — горячо закивал Фьюри, «никогда в жизни не буду пить ничего забористее компота, честное слово». Я снова возмущенно фыркнула, и мои губы невольно начали расползаться в улыбке. Но я продолжала идти вперед с высоко задранным носом и с таким видом будто обижена на всех и вся. Ну а что? Я перенервничала. Сначала, проснувшись поутру, решила, что Фьюри просто ушел от меня в лакор, сам, не попрощавшись даже. Потом испугалась, что он не в себе, и его могли поймать. Потом испугалась второй раз, когда пришлось углубляться в лесную чащу Диаболонского леса. Потом испугалась в третий раз, увидев Фьюри в компании Сиренофей и подумав поначалу, что все, не выдадут мне моего раба, И аккуратненько, если повезет, выставит меня из леса, чтобы не мешало сиренофейскому веселью. В общем, я перенервничала, а теперь хотела потрепать нервы этому ледяному рабу, ой, то есть дракону. Имею право, да? Эй, Ластар, обратился Фьюрик к своему внутреннему зверю. Ну чего ты молчишь? Как дичь творить? Ты тут как тут. А как отвечать за свои поступки, то я один отчитываться должен, да? Не стыдно тебе? — Стыдно, — услышал я виноватый голос дракона. Фьюри устало вздохнул. — И то, хлеб, извинился бы хоть перед Беллой за то, что заставил ее нервничать. — Прости, — прошелестел Ластар, — я тоже иногда бываю остолопом, как хозяин. С кем поведешься? Я уже едва сдерживалась от широкой улыбки, но пока еще прикусывала нижнюю губу и продолжала пафосно молчать. Белла, ну, Белла, забавно протянул Фьюри. Ну, прости, с меня причитается. Конечно, с тебя причитается, охотно кивнула я. Ты ж теперь мой раб, будешь валяться в ногах у своей госпожи и вымаливать прощение. М -м, так я ж совсем не против. И таким мурлыкающим, двусмысленным тоном это было сказано, что у меня щеки вспыхнули от прилившего к ним жара. А ты так и будешь вести меня на цепи до опушки леса, осторожно поинтересовался Фьюри. Я собираюсь вести так тебя до самого лакора, ехидно сказала я, и нарочно дождусь на границе, пока ты позовешь кого-нибудь из своего окружения, чтобы тебя забрали. Хочу видеть лица тех, кто придет за тобой и увидит твое тяжелое рабское положение. Жестоко это, однако, с восхищением произнес Фьюри. «И мстительное, ага». Хотела еще что-то добавить, но в этот момент далеко впереди раздалось громкое «Фьюри!». Тот вздрогнул от неожиданности и повернулся на голос. Я тоже обернулась и напряженно уставилась на стремительно приближающуюся странную парочку. «К нам со всех ног мчался огромный кот». Большой такой белоснежный мейн-кун, очень красивый, с золотистым отливом и темным пятнышком на одном боку, похожим на сердечко. А вслед за ним, не отставая ни на шаг, мчалась девушка, чьи светлые волосы были собраны в высокий хвост, который забавно подпрыгивал на бегу. Девушка была одета в теплую зимнюю мантию с пушистым меховым воротником на ногах зимние сапожки. Я задумчиво посмотрела на эти ее сапожки на высоченных каблуках, «Девушка на этих ходулях бежала так легко, будто бежала в удобной спортивной обуви. Честно говоря, на долю секунды я аж позавидовала такому умению бегать на ходулях. Впрочем, сейчас было не до этого. Я была напряженной, не понимая, что это за незнакомка, почему она знает Фьюри и что она тут делает. У меня пока не было уверенности в добрых намерениях этой девушки, поэтому я на всякий случай приготовилась защищаться». Хаск знает от чего и кого. Так, мало ли, это все же враг. Но в этот момент Фьюри тепло улыбнулся девушке и удивленно спросил. «Флора, а ты что тут делаешь?» «Тебя ищу», — хмыкнула она, запыхавшись. «А ты?» Флора обернулась ко мне и уставилась с подозрением. Видимо, тоже не понимала, враг я или нет. «Это Белла, она со мной», — поспешно произнес Фьюри. «Она помогает мне добраться до Лакора». «Помогает, говоришь?» – задумчиво произнесла Флора, глядя на цепь в моих руках. «Это не то, о чем ты подумала», – быстро добавил Фьюри, увидев вопросительный взгляд в сторону шипастого ошейника. «А о чем я подумала?» – хитро сощурилась девушка. «Да что я, пристрастия Морриса, не знаю, что ли?» – Фьюри мученически возвел глаза к небу. «Представляю, что он там себе дорисует воображение, глядя на меня в таком кхм, странноватом виде. Вот он уже явно дорисовал. Морис, хватит ржать. Я тоже рад тебя видеть». Обращался он при этом почему-то к белоснежному мейн который завалился на бок и издавал странные звуки, очень похожие на... «Смех? Но ведь коты не смеются, верно?» Однако этот кот смеялся, заливисто так громко, и лапы бил по земле, будто аж задыхался от хохота. Странная киса, странная, но красивая. Я уже поняла, что от этой незнакомки с котом не нужно ожидать какой-то подставы, нападений. Дело даже не в доброжелательном тоне Фьюри и его спокойствии, дело в запахах. От этой девушки не пахло враждебными эмоциями, от нее пахло фиалковым парфюмом, клубникой и еще целым букетом приятных ароматов. А от кота пахло терпкой ореховой ноткой, клубникой и чем-то цветочным. Странный запах для кота, если честно. «Какой красивый котик!» – улыбнулась я, присев на корточки и протянув руку к коту, желая его погладить. «Я еще и палец смогу тебе красиво откусить, если посмеешь меня погладить», — мужским таким низким голосом произнесла киса. Я испуганно ойкнула от неожиданности и шарахнулась в сторону, когда говорящий кот прямо на глазах стал увеличиваться в размерах и превращаться в человека. Какие-то секунды, и вот передо мной стоял уже не внушительный мейн-кун, а высокий темноволосый мужчина с очень светлыми серыми глазами. Он деловито отряхнул свою мантию глубокого фиолетового цвета и вызывающе уставился на меня. Гладить эту кису как-то разом перехотелось. «Это он что? Это он как?» «Это мой двоюродный брат, Морис», — пояснил Фьюри. «Он из Форланда, работает в генеральном штабе, верховный инквизитор. А еще он метаморф высшего ранга и умеет оборачиваться в любое живое существо». «Ах, вот оно что! Теперь я уже глянула на Морриса с искренним восхищением. Магия Метаморфа — очень сложная штука. Необыкновенный природный дар, редкий и сложный в освоении. Флора тоже работает в штабе», — продолжил объяснять мне Фьюри. «В общем, не переживай, я этих инквизиторов очень хорошо знаю. Они по мою душу пришли». «Я и не переживаю», — повела я плечом. «От них не пахнет вражескими намерениями». «Не пахнет?» — не понял Моррис. «Белла ищейка», — пояснил Фьюри, «причем очень хорошая». «Нюхач!» — Моррис посмотрел на меня с интересом. «Под его взглядом я чувствовала себя сильно неуютно. Взгляд у него был такой острый, сканирующий, да и в целом аура у этого волшебника была довольно тяжелая». «Верховный инквизитор! Ишь, большая шишка в Форланде! Верховными в генеральном штабе просто так не становятся! Никогда не общалась с волшебниками какого-либо высокого статуса, поэтому рядом с этим метаморфом ощущала себя сильно не в своей тарелке, переминаясь с ноги на ногу». «Спасибо, что пришли за мной», — говорил тем временем Фьюри. «А то мне сейчас колдовать тут опасно, но я, если честно, думал, что со мной свяжутся намного раньше». «Мы сутки мотаемся по Салаху в поисках твоей драгоценной персоны», — недовольно проворчал Моррис. «Найти тебя оказалось тем еще квестом. Мы тебя еле нашли, и то без Флоры не справились бы, и без ее теневой магии. Обычная магия тут оказалась бессильна». «Да?» — удивился Фьюри. Но «Ну почему?» «Хороший вопрос, но предлагаю обсудить это уже в лакоре», — усмехнулся Моррис. Ты мне объясни, как ты вообще в Салахе оказался и исчез прямо из дворца без каких-либо телепортационных чар? «Беладонна притянула меня к себе пентаграммой в попытке призвать демона-прорицателя», – вздохнул Фьюри. «Я оказался в академии, довольно странный, если честно, но об этом мы с тобой потом еще поговорим». «Притянула? Пентаграммы для демона-прорицателя? Тебя притянула?» Брови мориса уползли вверх, он с недоумением глянул на меня. «Это вы как умудрились, милейшая?» «Не знаю», — буркнула я, чувствуя себя очень смущенно и неудобно. «Я случайно, господин инквизитор». От этой вроде бы простой вежливой фразы морис почему-то расхохотался в голос. Флора рядом с ним прыснула в кулак, да и сам Фьюри подозрительно разулыбался. Примечание автора. О том, почему у Морриса такой нервный хохот на эту фразу, можно узнать из моей отдельной истории про Морриса и Фло «Я случайно господин инквизитор». Для понимания контекста достаточно знать, что у Морриса от этой фразы уже нервный тик. «Я сказала что-то смешное?» «Да так, не представляете даже, сколько раз за последнее время я эту фразу слышал от одной взбалмошной девушки». Мыкнул Морис, искоса глянув на смущенную Флору. «Но «Ну да сейчас не об этом. Кажется, я могу считать себя отомщенным, братишка, не так ли?» — сказал он, хлопнув Юри по плечу. Тот только возвел глаза к небу и повернулся ко мне. «Белла, поможешь расстегнуть мне ошейник?» «А зачем?» — тут же спросил Морис с ехидной такой ухмылочкой. «Тебе очень даже идет». «Иди ты», — улыбнулся Фьюри, пока я возилась с застежками. Но я согласна, что тебе идет», — сказала я. «Такому рабу, как ты, вообще все к лицу». «Кому все к лицу?» Брови Морриса вновь поползли вверх. «Молчи, Белла, молчи!» — процедил Фьюри сквозь зубы. «Не могу понять, как расстегивается», — пробормотала я, пытаясь сообразить, как высвободить Фьюри из кожаных пут. «Тут какие-то застежки странные». «Да не странные они, просто защелки специальные». «Чтобы просто так не снять было», — сказал Моррис. «Да, я сделаю». С этими словами он шагнул к Фьюри и как-то очень быстро и ловко разобрался с застежками, словно бы часто имел с ними дело. Я не стала это комментировать, лишь молча избавляла в это время запястье Фьюри от кожаных наручней. Ловила при этом на себе его взгляд, задумчивый, такой внимательный, «Будто пытающийся прощупать мое настроение, мое состояние, прочитать мои мысли». «Белла», — негромко позвал Фьюри, «да — «да». Рискнула посмотреть ему в глаза и на какое-то время задержала дыхание, завороженное этим пронзительным взглядом изумрудных глаз. «На доли секунды возникло странное ощущение, что мы здесь в лесу одни и нет никого вокруг». Есть только мы, такие пылкие, увлеченные друг другом, отчаянно желающие продлить это мгновение на как можно большее время. «А с ошейником что делать?» Голос Мориса рассеял секундное затмение и заставил меня вернуться в бренный мир. «А «Оставь себе», — огрызнулся Фьюри. «Это ты у нас любитель острых экспериментов?» «Да, но такое у меня уже есть», — вздохнул Морис, оценивающе глядя на шипастый ошейник. Я вытаращилась на Мориса и сделала от него шаг назад. Так, на всякий случай, за спину к Фьюри. «Ну что, мы идем или как?» – поторопила всех Флора. «Мы и так тут сильно задержались. Стражники и каратели рыщут по всему городу в поисках лакорца, проникшего на территорию Салаха. Нам бы ноги отсюда делать». Я тяжело вздохнула, только сейчас осознав, что настала пора расставаться с Фьюри. «Я оказалась к этому не готова. Да...» Думала, что у нас еще есть время, пока мы идем до салахской границы с Лакором. Думала, что никто не придет вызволять Фьюри, и что это сделаю я, и мы как-нибудь задушевно попрощаемся на границе. Думала, думала, что у нас еще будет возможность побыть немножко вместе. А получается, а получается вот так вот, в глубокой лесной чаще, в попыхах и вообще. На душе подозрительно заскребли кошки. Да. «Да, ты права», — медленно кивнул Фьюри, закусив нижнюю губу. «Вот только...» Он шагнул к кузену ближе, сказал ему что-то так тихо, что я ничего не услышала, кроме невнятного бормотания. Пожалела даже, что у меня нет драконьего слуха. Морис изящно выгнул одну бровь, но ничего не сказал. Только молча прищелкнул пальцами и протянул Фьюри какой-то маленький предмет. «А еще зачем-то блокнот с ручкой». Этот самый блокнот Фьюри взял в первую очередь и что-то быстро-быстро настрочил, потом обратился к кузену. «Дайте мне поговорить с Беллой». Моррис молча кивнул и отошел в сторонку, увлекая за собой Флору, но глаз с меня не сводил, на всякий случай наблюдая за каждым моим действием. Фьюри подошел ко мне, остановился очень близко, меньше, чем в шаге от меня. «Мне надо идти», — негромко произнес он, не сводя с меня глаз. Пребывание здесь и сейчас для меня действительно опасно, а еще в родных краях ждет куча прерванных дел, так что мне действительно важно вернуться как можно скорее в Лакор. Я понимаю, — кивнула сухо, нервно наматывая прядь волос на палец. Ему в самом деле грозит смертельная опасность в Салахе, и ему нужно скорее выбраться за пределы нашей страны. Да и кто я такая, чтобы он тут оставался? Ради чего? Ради меня?» «Ради поцелуев со мной?» Поцелую. Ну подумаешь, поцелую, Сколько там этих поцелуев было у этого красавчика?» «Сомневаюсь, что он прозябает один и не знает, как скоротать вечера. Наверняка за ним ухлёстывает куча девиц, от которых у него отбоя нет. Сидит, небось, и разве что из каталога красоток на вечер не выбирает. Утрирую, конечно, но такая картинка нарисовалась сейчас моим больным воображением». В общем, рассчитывать, что поцелуй со мной стоит того, чтобы не покидать меня и бросить все на свете, было нелепо и смешно. Хотя и грустно, почему-то. Ох, кажется, этот дракон все-таки умудрился здорово потоптаться на моем сердечке. И это плохо, очень плохо. «Но я не прощаюсь», — добавил Фьюри. «Мы увидимся в ближайшее время». Я криво улыбнулась. «Ну да, конечно. Это просто вежливость, не более». «Подумай серьезно о переводе в другую магическую академию», – продолжал Фьюри. «Я понимаю, что у тебя сессия подходит к концу. Тебе важно закончить этот год, но на последний год обучения ты вполне могла бы перебраться куда-то еще, например, в Лакор. Поверь, от наших академий толку будет больше, чем в вашей. Да и не нравится мне эта ваша академия благородных девиц имени Тори Уайлдера. Скажу прямо, я не хочу, чтобы ты там дальше училась». «Я хочу, чтобы ты ушла оттуда как можно дальше и как можно скорее», — сказал он, не требующим возражений тоном. «И я бы для этого сделал все, что в моих силах, лишь бы ты этого тоже хотела. Я не вправе настаивать и решать твою жизнь за тебя, но я очень хочу, чтобы на этой неделе ты приняла правильное решение и забрала свои документы из Академии». «Я не напираю, но если все же надумаешь что-то менять в своей жизни, то воспользуйся этим». Он протянул лист блокнота, где было что-то написано изящным каллиграфическим почерком, а внизу стояла витиеватая роспись. «Что это?» «Моя кхм, рекомендация тебя к Лакорскому императорскому двору», – загадочно улыбнулся Фьюри. «Придешь с этой рекомендацией во дворец?» и тебя спокойно пропустят и сразу же отведут к лакорскому принцу на аудиенцию. Для таких ищеек, как ты, во дворце всегда найдется работа». Я рассмеялась. «Шутишь, что ли, ищейка в императорском дворце? Меня никто и никогда в жизни туда не примет». «Зря так думаешь». «Уверен, лакорскому принцу найдется, чем порадовать тебя», — подмигнул Фьюри. «Поверь, м -м, к моему слову во дворце прислушиваются». Улыбочка у него была какая-то ну очень уж лукавая. М -м, в чем подвох? Я заметила, что Моррис с непонятным выражением лица уставился на Фьюри, но ничего вслух говорить не стал. Наверное, очень удивился, с чего бы его кузен был такой щедрый по отношению ко мне. Ну, во всяком случае, я не думаю, что Фьюри направо и налево раздает такие рекомендации. Выглядела бумажка не особо солидно, но наверняка она имеет какой-то вес в лакоре, раз Фьюри так говорит. «Это тоже тебе. Протянуло мне небольшой предмет, который ранее взял у Мориса. Телепортационный артефакт мигом перенесет тебя к Академии, ну или куда ты там пожелаешь в первую очередь наведаться. Он одноразовый, работает в одну сторону». «Спасибо», — негромко произнесла я, не зная, что тут еще сказать, и чувствуя какую-то невыразимую тоску на душе. «Надеюсь, ты воспользуешься моей рекомендацией». И в любом случае будь уверена, что наша следующая встреча не заставит себя ждать. Надеюсь, она пройдет в более спокойной обстановке, усмехнулся Фьюри. Да уж, вымученно улыбнулась я, хотя мне было совсем не весело. Я взяла в руки артефакт, соприкоснувшись с пальцами Фюри. Возникло дикое желание погладить его ладонь, сжать крепко, но я постеснялась делать так при посторонних. «Ой, подумать столько, Белла, чего это тебя на стеснительность пробило?» Я улыбнулась собственным мыслям, но в следующий миг моя улыбка слетела с лица, когда Фьюри неожиданно перехватил меня за руку и коснулся легким поцелуем моей раскрытой ладони. «Я буду скучать», — произнес он низким бархатным голосом, не сводя с меня глаз. «А-та-та, господа и дамы, кажется, я снова поплыла». «Кто-нибудь может подсказать эффективный способ собраться в нечто адекватное из растекшейся розовой лужицы? Я хотела что-то сказать, но дыхание вдруг перехватило». «Да и какой смысл что-то говорить? Слова сейчас казались мне лишними. Кажется, я намного больше сейчас говорила взглядом, душой, сердцем». Однако одним касанием губ ладони Фьюри решил не ограничиваться. Он неожиданно привлек меня к себе за затылок, и накрыл губы чувственным поцелуем. Я удивленно охнула и невольно приоткрыла рот, чем Фьюри сразу же воспользовался. Он сходу углубил поцелуй, переплетая наши языки в страстном танце и заставляя меня трепетать от волнения. Мне было так хорошо в этот момент, так сладко, а еще почему-то горячо. В точке солнечного сплетения было очень тепло и становилось все горячее, я уже не очень понимала, от какого именно внутреннего жара плавилась, просто от эмоций или от каких-то особенных вспышек магии. — Это чтобы ты не сомневалась в том, что я буду ждать нашей встречи, очень скорой встречи, — шепнул Фьюри. — А ты, кстати, так и не вернул мне чулки, — с улыбкой прошептала я. — Все-таки ты тот еще клептоман, правы были сиренофеи. Фьюри усмехнулся, провел рукой по моим волосам и... «И да, по затылку, ноготками, ощутимо так, что у меня мурашки побежали по всему телу, и внизу живота потяжелело». «Надену их на тебя, когда увидимся в следующий раз», — горячо шепнул Фьюри мне на ухо, заставляя меня трепетать в его объятиях, как бабочка на ветру. «Он с явной неохотой отпустил меня и направился к своему кузену, который с чрезвычайным интересом поглядывал на Фьюри и на меня». Я молча смотрела вслед Архану до тех пор, пока он не скрылся в воронке телепортации, открытой Моррисом. Фьюри напоследок оглянулся, улыбнулся мне, и эта его ослепительная улыбка так и застыла у меня перед глазами. А потом я просто села на ближайшее поваленное дерево, схватилась за голову, пытаясь справиться с целой бурей эмоций, ощущая странный, неугасающий, пульсирующий жар в точке солнечного сплетения. и легкий зуд на запястье левой руки. Вроде как я должна была бы испытывать облегчение от того, что большая проблема ушла из моей жизни. Лакорский государственный служащий, ну или кто он там на самом деле, вернулся в свою страну, он в безопасности, и я тоже в безопасности, и теперь могу со спокойной душой вернуться к учебе. Но почему-то от этого совсем не было легче». Задумчиво посмотрела на записку-рекомендацию. Моя жизнь круто изменилась за эти выходные, и кажется, как раньше уже ничего не будет.